Бежали ровной труссой сухощавые миниатюрные бушмены, привыкшие сутками бегать по пустыне под палящим солнцем Африки и поэтому разучившиеся медленно ходить. Растерянно оглядывались пастухи, курды, неуютно чувствующие себя вдали от родных гор, и казалось, что сейчас рядом с ними появится с громким блеянием отары овец. Шептались в углу воинственные сикхи, белоснежных шелковых камзолах, с черными волосами, убранными под челму и страшными начерненными зубами вампиров. Шел внимательный и напряженный, как следопыт-индеец, на тропе войны знаменитый российский режиссер и критик, котя перед собой огромную телегу с неимоверным количеством ящиков и коробок. Навстречу ему плелся настоящий индейский следопыт, полной боевой раскраске пьяный в дым, размахивая полупустой бутылкой виски «Джек Дэниелс». Аккуратно ступая, чтобы не растоптать ненароком снующую внизу мелкоту, двигалась команда чернокожих американских баскетболистов, стройных, белозубых и самоуверенных. Робко пробирались среди идейно-чуждых толп, испуганно косясь на страшные соблазны капитализма, десятикратно проверенные на моральную стойкость туристы из Северной Кореи в одинаковых аккуратных френчах, муадзедунках с крошечными портретами вождя на левой стороне груди. Во всем этом сумасшествии и вавилонском столпотворении, во всем этом мелькании, мельтешении, во всем гуле и гомоне интернационального дурдома Надежда Николаевна Лебедева пыталась не потерять из виду своих попутчиков, точнее тех из них, кто ее интересовал — девушку Риту, мать-одиночку с ребенком и подозрительного мужчину, так ловко меняющего внешность и явно имеющего во всем этом деле профессиональный интерес. Быстро пройдя паспортный контроль, здесь все было с точностью до наоборот. Симпатичная девушка в окошке, шлепнув в паспорте печать, мило улыбнулась Надежде и прощебетала по-французски что-то приветливое. Надежда Николаевна поймала свой чемодан, который катался на черной резиновой карусели в ожидании хозяйки, и вышла к воротам, возле которых увидела девушку с табличкой «Турфирма марко Пола». Здесь она снова встретилась с Ритой, а когда их провели к автобусу, на котором должны были отвезти в гостиницу, Надежда увидела и второй объект своего внимания — мамашу с капризным ребенком. Должно быть, автобус развозил по гостиницам клиентов нескольких фирм. Мальчишка опять ревел, требуя, чтобы ему немедленно купили точно такую же игрушку, какую он видел у девочки в аэропорту. Мать пыталась его успокоить. Автобус, наконец, тронулся. Ребенка затошнило, и он замолчал. Надежда села рядом с Ритой. Они разложили на коленях план Парижа и пытались следить по нему за своим маршрутом. На улицах были пробки. Автобус двигался очень медленно, но, наконец, на углу широкой улицы путешественницы прочитали название «Бульвар Клеши». Рита ткнула карандашом в карту и сказала «Вот мы где». В это время автобус остановился и, к общей радости пассажиров, выпустил мамашу с ноющим ребенком. Рита с Надеждой переглянулись и пометили на плане место, где бульвар Клиши пересекался с маленькой улочкой жерандо. Проехав всего несколько кварталов, автобус снова остановился, и девушка, сопровождающая, объявила «Отель мандиаль.